Двадцать В кинотеатре было многолюдно. Люди толпились и возле кассы, и в баре, и на входе в кинозал. Можно сказать аншлаг. Кассовый фильм, кассовое время, а также отсутствие в маленьком городе разнообразия зрелищ делали свое дело. Хорошо, что Пашка озаботился о покупке билетов заранее. За попкорном придется все же немного постоять. Хотя зачем стоять вдвоем? Можно же оставить в очереди одного только Павла и дать ему исчерпывающие инструкции. Сладкий или соленый, большой или маленький, воду с газом или без. А самой идти в кинозал устраиваться в удобном кресле и рассматривать публику. Что Нина и сделала. Она приветливо помахала рукой, улыбнулась нескольким знакомым, пролистала рекламный буклет-афишу с предстоящими премьерами. Паша пришел за минуту до начала, сверкая белозубую улыбкой и балансируя пирамиды из баночек с колой и ярких стаканов с попкорном. Зал погрузился в темноту, и на экране развернулась придуманная история. заставляя зрителей сопереживать жизненным перипетиям киногероев и смеяться над забавными моментами. Фильм мне не понравился. По окончанию сеанса они с Пашей, держась за руки и улыбаясь, вышли вместе со всеми зрителями на улицу и остановились, любуюсь теплым весенним вечером. «Домой совсем не хочется. Может, зайдем куда-нибудь выпьем по бокалу и перекусим?» – спросил Пашка. «Попкорном не наелся?» «Вообще-то нет. Я целый день на ногах. Голоден, как дикий зверь». Нине хотелось домой послушать новости от Анчута, но с другой стороны, новости никуда не денутся, а вино само себя не выпьет. Хорошо, давай зайдем куда-нибудь. Веди меня и за тобой. Только недалеко и ненадолго.